Ранней весной он отвозил рассаду на дачу и там высаживал на грядки, заботливо покрытые полиэтиленовой пленкой. Члены дачного кооператива «Резида» дружно завидовали доктору Вареникову. Шутка ли? У него ни у кого иного. На целый месяц раньше, чем у всех остальных, поспевали огурцы и помидоры. Первые овощи получали «нужники», так он называл людей, — чем-либо нужных и полезных ему. В этом деле доктор Вареников не знал себе равных. Он входил в кабинет начальства, мягко, выжидательно улыбаясь, подходил к столу, молча вываливал из своего дипломата на стол свежие огурцы, помидоры, лук, петрушку. Начальство удивленно разглядывало неожиданно появившуюся на его столе благодать. Кто это? Откуда? — Это плоды моих рук, — все с той же улыбкой сообщал Вареников. Скромно, но с достоинством демонстрировал ладони, покрытые мозолями в порезах. — Это я сам на своей даче вырастил и просил от чистого сердца. — Попробуйте и семейство свое угостите. Очень прошу. Право же, ему нелегко было отказать. Тем более, когда перед глазами красовались ярко-зеленые в пупырышках огурчики, алые упругие шарики помидоров, стрелы из зеленого сочного лука. Точно такими же дарами он одаривал всех остальных нужников. Ему была с малых лет присуща практическая сметка, которую он ни разу не изменил. Так, например, он гордился, что, в отличие от многих других родителей, не баловал своего сына, и тот вырос на диво послушным, уважающим отца мальчиком. Он умел ограничить в расходах свою жену, и она никогда не пыталась спорить с ним, не просила давать ей побольше денег на хозяйство. «Когда надо будет, я сам прибавлю», — сказал он однажды, и в самом деле спустя два или три года — посчитал возможным выдавать денег на хозяйство на полсотни в месяц больше. Он сам решал, когда следует обновить гардероб жены, шить шубу, купить плащ, демисезонное пальто, сделать выходное платье. Когда он защитил кандидатскую, он справил себе новый костюм и подарил жене бархат на платье. — Этот год для меня праздничный, — сказал он жене, — я теперь кандидат. И потому хочу, чтобы у тебя тоже был праздник. Шей себе нарядное платье. А сыну подарил велосипед. Однако жена неохотно носила бархатную обнову. Вареников то и дело предостерегал. Смотри, не посади пятна. Носи бережно, помни, бархат нельзя чистить. И она предпочитала надеть какое-нибудь сын старые заслуженные платья, о котором можно было не думать каждую минуту, чтобы не испачкать и не залоснить его. А сын, он тогда учился в седьмом классе, после очередного напоминания отца езди осторожней, не давай никому ездить на твоем велосипеде, я тебе другого велосипеда покупать не собираюсь, сказал. Если хочешь знать, папочка, ничего-то расхотелось ездить на велосипеде. Отец не стал допытываться, почему расхотелось. «Как хочешь», ответил невозмутимо. На этом разговор кончился. И велосипед надолго повис в коридоре на особом крюке. Кроме дачи, Вареников любил свой автомобиль. У него это была уже третья по счету машина. На второй год женитьбы — Тесть купил ему старый «Москвич», верой и правдой, прослуживший около 12 лет. После смерти родителей жены он сменил машину, ухитрился не без выгоды продать старый «Москвич», купил новый. Потом, спустя несколько лет, и «Жигуль» первой модели, предварительно, опять же, с выгодой для себя, продав свой «Москвич». Он стоял в очереди на новую машину. Теперь он мечтал о «Жигуле» третьей модели. Красиво, нарядно и экономично, берет не так уж много бензина. И еще одна особенность была у Вареникова — он не пропускал почти ничего, что валялось на дороге. Когда он ехал на работу, или на дачу, или с дачи, он часто останавливался дорогой и подбирал то кирпич, то кусок фанеры, то доску то рулон рубероида, видимо, упавший с чего-то грузовика, и приторачивал крыши своего «Жигуля». Для этой цели у него в багажнике хранились веревки, несколько метров толстого каната, тоже, кажется, некогда случайно найденного где-то в лесу. Соседи втайне называли его «Куркуль из Капидомок». Даже если он и знал об этом, то нисколько не обижался. «Это они мне просто завидуют», — говорил потому что я хозяин, самый, что ни на есть настоящий, а они — дилетанты. Однажды, едучи с дачи в город, он наткнулся на целый ящик цветного стекла, очевидно, нечаянно упавший с какой-то машины. — Вот это удача! — сказал Вареников, сидевшего рядом сыну. Сын улыбнулся. Он был совсем из другого теста, но возразить отцу или спорить с ним... Даже не пытался, просто не привык. Цветные стекла вскоре нашли свое применение. Вареников пристроил к мезонину маленький уютный балкончик и весь верх выложил красными, зелеными и лиловыми стеклами. «Упоительно красиво, ты не находишь?» — спросил он жену. И она, безликая, начисто растворившаяся в нем, Никогда не помышлявшая хотя бы одним только словом перечить ему, охотно с ним согласилась. — Да, действительно.